Назвавшийся Лисом проснулся в конце дня и долго лежал, размышляя. Накатило странное чувство, будто все это уже с ним происходило, или виделось во сне. Казалось, после всех этих событий он должен был место себе не находить, однако на душе у него было спокойно, как никогда. Он помнил трапезу и брата Леонардо, помнил, как монах великодушно уступил ему свое ложе. Травник уснул мгновенно, будто провалился в мутный омут тревожных, но забытых сновидений. Он сел и огляделся. Костер почти погас, лишь тлели угольки в седой зале. Коза с двумя козлятами спала в загончике на соломе. Край занавески у входа был приподнят, и в пещеру лился свет и свежий воздух. Было холодно. Странник поежился, сел, нашарил у кровати сапоги и обулся. Снаружи захрустели шаги, и в пещеру, отряхивая снег с башмаков, вошел брат Леонард. В руках его была визанка хвороста. «День добрый», — он кивнул, завидев странника, — «и тебе того же». Монах развел огонь, натаял снега в котелке. «Здесь есть родник», — сказал он, улыбаясь виновата, — «но мне не хотелось далеко уходить. Да, кстати говоря, я не нашел твоих следов, только те, что возле входа. Как ты сюда попал?» Спрыгнул сверху, ответил травник, стянул рубаху, вышел и принялся растираться снегом. Монах задумчиво поглядел на его и неровно сросшиеся рубцы. На шее, на руке, на третьей на спине, размерами побольше. Посмотрел на карниз над входом и покачал головой. — Вот уж не думал, что здесь можно пролезть, — сказал он. — Откуда ты? — С гор. — Вот как, — нахмурился брат Леонард. «И что привело тебя в наши края?» Травник отряхнул с плеч тающий снег, растерся рубахой, надел ее, прошелся рукой по волосам, посмотрел монаху в глаза. «Не знаю», — он помотал головой. Рыжие волосы разлетелись мокрыми космами. «Не знаю даже с чего начать, уж слишком много всего». «Начни сначала», — посоветовал монах, разливая в чашке молоко. «Сначала», — усмехнулся травник, — «что ж, можно. Однажды я родился, и один старик в горах взял меня к себе». Рассказ был долог. Отшельник слушал молча, не перебивая. Только когда травник помянул браслет, попросил показать. Но тот развел руками. «Нету». Наконец речь зашла о камнях на поляне, о дикой охоте, тюрьме и побеге. Так значит, вот кто растревожил старое зерцало задумчиво проговорил брат Леонард и посмотрел на странника. «Кто надоумил тебя прийти на ту поляну?» «Никто, я сам. Я понял вдруг, что становлюсь другим». «Не надо», — пустынник поднял руку, — «не объясняй. Со мной, наверное, случилось то же самое, когда я вознамерился вступить в братство. Но я бежал от мира, а ты бежишь от самого себя. И, естественно, ты не можешь понять, чего хочешь найти». Ты даже бросил свой талант, лишь бы не быть собой. Я устал каждый раз обжигаться до кости. О да, твой дар и верно, как огонь. Он может обогреть в мороз, а может и избу спалить. Это уж смотря, как с ним обращаться. Откуда он, не знаю, но я и про огонь не ведаю, откуда он. Так что ж мне, отказаться от огня? Огонь недобрый и злой пробормотал травник. Да, верно. Но почему слова? «Откуда в них такая сила?» «Уж где ей быть, как не в словах?» ответил монах. «Ведь и вначале тоже было слово. Но то был Бог. И Иисус был тоже Сын Человеческий, и умер Он за наши грехи. Все мы, люди, рабы Божьи». Травник нахмурился. «Не знаю, за чьи грехи умер Иисус, но уж точно не за мои», сказал он. «А рабом я никогда не буду, даже рабом Божьим». Губы его искривила усмешка. «Это значит, получается в таком разе, что я уже и не человек?» Отшельник покачал головой. «Похоже, ты обречен ходить по грани между радостью и болью. Ума не приложу, почему из всех дорог ты выбираешь лезвие ножа. Ты хочешь помочь, но злишься на себя, помогая. Ты хочешь остаться, но уходишь. Имеешь дар, и сам же его бросаешь. Хотя постой, — монах встрепенулся. Напомни мне еще раз, как звали того, кто...» И умолк. «Что?» — травник поднял голову. «Амброзий!» — прошептал брат Леонард и побледнел. «Ты говорил, Амброзий!» «А, тот, да!» «Мерлин!» — воскликнул отшельник, ошарашенно глядя на своего гостя. «Господи Иисусе! Что, если ты и вправду угадал тогда?» «О небо! Что за дар?» Рыжий горько усмехнулся. «Угадал, не угадал, зачем душу терзать? Я все равно не смогу вернуть ни свое имя, ни былую силу слов. Не получается. Мне, думается, они сами придут. Правда, не знаю, когда. Как вино выдерживают в бочках, прежде чем пить, так и ты оставил свою силу. Она не для меня, я не могу с нею совладать». Отшельник поднял голову. «Зачем ты ищешь в ненависти то, что не нашел в любви?» — спросил вдруг он. Травник опешил. «Как это понимать?» «А вот так и понимай. Ты больше ненавидишь зло, чем любишь добро. Ты словно говоришь «примите, оцените, дайте мне ответ, не в доброте, так в злобе». А вся загвоздка в том, что за добро не требуют награды. «А разве я требовал?» «Не мне судить об этом?» — монах пожал плечами. Странник долго молчал, прежде чем опять заговорить. «Так значит вопрос, кто враг моего врага?» «То не вопрос, друг мой. Там, на поляне, ты нашел ответ». «Яд и пламя». Травник запустил пятерню в свои густые волосы и собрал их в горсть. Ведь сразу можно было догадаться. Некоторое время они молчали. Забытый за беседой котелок напомнил о себе сердитым бульканьем. Вода, шипя, закапала в огонь. Брат Леонард поспешно встал, отгреб дрова в сторонку и сыпанул в котел овсянки из мешка. Задумался вдруг, вспоминая, и снова повернулся к травнику. «Тот крест, он при тебе? Позволь мне взглянуть на него». Он наклонился над столом, рассматривая с неподдельным интересом маленький Т-образный крестик прозрачного желтого камня. «Солнечный крест», — пробормотал брат Леонард. «М. «Что он означает?» — спросил травник. «Пока слуги святой церкви не пришли на эти земли, здесь поклонялись многим богам, но все эти люди так или иначе почитали солнце. Кто-то сразу ли, после, но принял новую веру. Кто-то так и умер в старой. Но были и такие, кто не смог решить, за кем идти, из дня или ночи выбирая утро, из черного или белого — серое». «Церковь этого не одобряет, хотя раньше относилась спокойно». «Да, многое меняется», — он задумался. «Сила, богатство. Мне кажется, в последнее время церковь тоже обрела немеренную силу. И кто знает, чем все это обернется?» «А что вы сами на это скажете?» Тот пожал плечами. «Нелепо отрицать, что Бог есть свет. И остановимся на этом». «А янтарь? Почему янтарь?» хм. Янтарь. В этом я тоже вижу некий символ. и Янтарь — ни камень, не смола. Если бросить его в огонь, он потечет и сгорит, но останется камнем в любом другом месте. Не могу объяснить, но, наверное, в этом все дело. Грань, — пробормотал странник, — опять грань, лезвие ножа. Он замолчал. Брат Леонард не стал его тревожить. Снаружи незаметно начало темнеть. Поспела каша. Залив дымящую овсянку молоком, брат Леонард и рыжий странник сели за ужин. «Что за деревни поблизости?» спросил травник, отодвинув пустую миску. «Ближе всех на Дэш. Зарат, Хуниндуара дальше. А та, что еще дальше на север, Местякен. Там есть кузнец?» «У Хуниндуары кузница недавно задымила. А зачем тебе?» Не ответив, странник встал и натянул кафтан, взял посох. «Пойду я, пожалуй», — сказал он, — «спасибо за всё Брат Леонард молча смотрел на него. «Пропадешь», — сказал он наконец, — «дважды из графских подземелий не сбегают». Глаза травника блеснули в свете огня. и всё все-таки мне надо туда», — упрямо сказал он. «Теперь я должен разобраться во всем сам». «Ну что ж», — монах вздохнул. Все повторяется. Не впусти зла к себе в сердце, лис. А теперь иди с Богом. Прощайте, брат Леонард. Откинув козью шкуру, странник шагнул в темноту и растворился в ночи. Все раны зажили к утру. Мозоли на ногах, следы атаков, кровавые царапины расчесов, все затянулось, оставив чуть заметные следы. То был как будто некий тайный знак, и травнику подумалось, что сила, брошенная им на каменной поляне, напомнила о себе. Отчасти он был рад такому повороту дела, отчасти же наоборот, обеспокоен старыми сомнениями. Уходя от брата Леонардо, он выпросил у него кус груботканного полотна, соорудил обмотки, и теперь сапоги были, если и не впору, то во всяком случае не так велики. Ногам стало не только удобнее, но и теплее. Оставив в стороне Зарат и Надэш, он выбрал Хуниндуару и шел всю ночь, сперва через поля, проваливаясь в снег почти по колено, затем набрел на санную дорогу и дальше шел уже по ней. Лишь раз, заметив в отдалении с полдесятка верховых, он углубился в лес и сделал крюк, пока топот, злые голоса и звяканье сбруи не замерли вдали. К рассвету травник вышел к Хунендуаре. Село дорога обходила стороной. Приметив кузницу на Косогоре, травник отыскал ведущую туда тропу и двинулся по ней. Похоже, в кузне только-только начали работу. Дымок вился из трубы струйкой неуверенной и тонкой. Слышался легкий перезвон молотка, как видно, починяли или налаживали инструмент. Травник потоптался у порога, обивая снег с сапог, и потянул за ручку. Дверь заскрипела, открываясь. «Все повторяется», — подумалось ему. «Вот так же два месяца назад я подходил к одной очень похожей кузнице». Заслышав скрип, кузнец обернулся, и странник замер на пороге, будто вкопанный. «Сбых!» — ошарашенно выдохнул он. Тот чуть не уронил молоток себе на ногу. «Не может быть!» — пробормотал он. Шагнул навстречу. «Ты?» я «Откуда? Как? Какими судьбами?» «Да, впрочем, что это я?» Он вдруг засуетился, стянул передник и повесил его на гвоздь. «Пошли в дом!» «Ты погоди!» — остановил его травник. «Может, не надо?» Кузнец насторожился. «Ты что, опять вляпался?» — спросил он. «Есть такое дело», — признался травник. «Ружена дома?» «Дома? Как сказать?» «Замуж вышла сестренка моя», — усмехнулся сбых. С того дня, как мы сюда перебрались, будто и впрямь проклятие, какое с нас сошло. Помнится, Юхас уже давно на нее заглядывался, всякий раз, как мы к тетке наезжали, а тут вишь посватался. Да что мы все обо мне, да обо мне, ты-то как, где пропадал все это время? Где только я не пропадал, усмехнулся травник, долго рассказывать. Тогда тем более пошли ко мне, работа подождет. Странник поколебался. А ты что, по-прежнему один? «Да все как-то не завяжется», — усмехнулся с бых невесело. «Да и девки нынче хрупкие, трещат. Ну что, идем?» Через час, потягивая чай с медом, он выслушал Травников рассказ и после долго молчал. Поставил чашку на стол, поскреб в затылке. «Ну и дела», — сказал он наконец. «И что ты вечно лезешь черту в зубы? Граф он, конечно, мироед, да ведь и его понять можно». Люди поговаривают, пока жена его не померла, он и не шибко лютовал. Это потом началось. Вот прихвостень его, кришан тот да. Была б моя воля, я б его сам придушил. Ну и что ж ты теперь делать надумал? Или опять за киркою пришел? Нет, усмехнулся травник, не за киркою я, за веревкой. Езус Мария, веревка-то зачем? Надо, уклончиво ответил травник. И вот еще что. Он потянул из-под лавки свой посох. «Надо вот эту штуку малость переделать. Тут и тут. Он показал, где. И еще вот этак». Сбых взял посох. С уважением взвесил его на ладони. «Сделать-то можно», — кивнул он. «И веревку искать не надо. Вон в сенях лежит. Да только зря ты это затеваешь. Уходить тебе надо, вот что я скажу. Не равен час нарвешься на графских холуев, а там пиши пропало». Не на кол посадят, так плетьми засекут, а то и чего похуже. Куда уж хуже. У Корешана выдумки хватит, он догадистый. Ты вот что, поживись денек у меня, а завтра уходи на юг, в Лидуш, или лучше сразу в Копшу Микэ. Нет уж, травник покачал головой, я у тебя не задержусь. Если меня схватят, это ладно, но если и тебя в чем обвинят? Да я скажу, откуда же мне было знать? Он вдруг осекся и посмотрел на странника. «Ох, господи, Жуга, ты только не подумай, что я...» «Да я и не думаю», — хмуро буркнул тот. «А только вижу, что и ты, как собака, уже приучился хозяйскую плетку любить. Уйду я, не бойся, уйду. Скажи только, сделаешь посох, успеешь до вечера?» «Конечно, конечно, успею», — кузнец встал и шагнул к двери, да замешкался на пороге, обернулся. «Слышь, Жуга», — он помедлил, — «а ведь парень тогда вернулся». «Я знаю», — кивнул тот. «Так значит, те волки...» «А это тебе знать ни к чему», — сказал тот, как отрезал. «И не зови меня жугой». «Почему?» «Потому что я и сам себя так не зову». К исходу дня рыжий странник добрался до замка. Он долго рассматривал издали внушительную серую громаду, вспоминая и прикидывая, где находятся графские покои, пока не остановил выбор на одной из двух западных башен. Стемнело. Спрятав под кустами посох и мешок, он скинул кафтан, отрезал изрядный кус веревки, обмотал его вокруг пояса и двинулся вперед. Башня была велика. Круглая, дикого камня, она почти отвесно уходила вверх локтей на двести, и два нижних окна, ведущих, как ему помнилось, на лестницу, находились чуть ли не на середине. К тому времени, когда он достиг ее подножия, стемнело совсем. Сверху теперь вряд ли что-то можно было разглядеть. Странник же видел в темноте не хуже совы, а может и лучше. Он пересек застывший ров попросевшему в темных трещинах льду, с минуту постоял, разглядывая грубую кладку и, намечая путь, сунул за пояс рукавицы, взял в зубы нож и полез наверх. Торопиться не стоило, он вырос в горах и по опыту знал, что такое отвесные стены. Спешка сейчас означала смерть. Мир для него сузился до серого куска стены перед глазами. Цепкие пальцы горца сами отыскивали трещины, выступы, разломы, любой изъян, за который можно было ухватиться. Глаза привычно запоминали, куда поставить одну ногу, куда вторую. Раз или два он останавливался, не найдя зацепки, брал нож и ковырял стену, кроша кусками ставший от времени рыхлым раствор между камней. Темный провал высокого окна медленно приближался. Странник знал, что теперь он долезет. Он не спешил. Кришан шел до графа, раздосадованный неудачной погоней, усталостью и потерянным днем. Всадники целые сутки носились взад и вперед, но сыскать травника оказалось не так просто. То же и в лесу, следов было немного, и все их быстро замело поздним снегом. Февральские метели давно вошли в поговорку. Собаки оказались бесполезны. Кришан в ярости вытянул ловчего плетью и с небольшим отрядом до темноты обследовал звериные тропы, никуда, как правило, не ведущие. Не оказалось странника и на реке. Что и говорить, велики были графские владения, здесь было где спрятаться. Он двинулся вверх по лестнице и вдруг обнаружил, что браслет на запястье ведет себя странно. Колотье под ним усилилось, а камень так и полыхал неистово красным. Кришан остановился в недоумении, соображая, что бы это значило, и в этот миг сверху на него обрушилось что-то большое, живое и яростное. Мощный удар сбил оруженосца с ног, и два сплетенных тела покатились по каменным ступенькам. Кришан был опытным бойцом, но внезапность сделала свое дело, и лишь на площадке ему удалось вырваться из цепкого захвата и отпрыгнуть к стене. Трепещущее пламя факела высветило нескладную фигуру ведуна. «А, ты!» — вскричал в ярости Кришан, быстрым движением выхватив стилет. — Вот славно, ты сбережешь мне кучу времени. Ну, давай, иди сюда. — Отдай браслет, — глухо сказал травник. Глаза его блеснули. — А если не отдам? — Отдашь. Или умрешь. Кришан вскинул руку и бросился вперед, однако на полпути его стелец со скрежетом столкнулся со сталью. В руках у травника оказался нож. Они сцепились, яростно дыша, Отпрянули и закружили, в клинки. Факел освещал лицо ведуна неверным багровым светом, и Кришану стало не по себе. «Откуда он тут взялся?» Мелькнуло лезвие ножа. Рука оруженосца отработанным движением отбила удар, хотя и запоздало Он метнулся в сторону обманным шагом и ударил сам, перехватывая руку с оружием. Лезвие стилета крутилось перед ним, как заведенное, отбрасывая тонкие блики. Казалось, что оно уже в крови. Удар, ответ. Удар, ответ. Удар, еще удар. Кришан поймал ладонь противника в захват и принялся выкручивать ее, уже торжествуя победу. Как вдруг ведун извернулся и ударил ногой. Хотя, казалось, и рукой здесь не размахнешься. Окажись Кришан чуть менее проворным, удар наверняка сломал бы ему челюсть, а так всего лишь навсего разбил губу. Он прянул назад и оказался у стены. На лестнице послышался топот и перезвон железа. Стража спешила на помощь, заслышав шум. Кришан осклабился в усмешке. «Бросай нож, смерть!» — процедил он сквозь зубы. броси может, граф простит тебя!» «Не нужно мне прощения», — угрюмо сказал травник, тяжело дыша. «Отдай браслет. Ты сам не знаешь, какие силы спустил с цепи». «Не смей мне указывать, падаль!» Лицо травника исказилось яростью. «Ну и сволочь же ты», — сказал он в сердцах, — «кровопийца поганый, сдохни вместе со своим графом». Он плюнул ему под ноги и коротко выкрикнул, будто ругаясь. Кришан взревел и ударил. Клинок ушел в пустоту и звякнула камень. Травник бросился в сторону и помчался вниз, прыгая через ступеньки. Оруженосец издал торжествующий клич и бросился вдогон. Двор был ловушкой, прочной и надежной. Травник это знал, еще днем он приметил, что ворота теперь постоянно закрыты, а мост поднят. Он бежал к окну, на ходу надевая рукавицы. Протиснулся наружу, нащупал в темноте веревку и скользнул по ней вниз, ударяясь о стену. Рукавицы его задымились. «Ко мне!» — кричал Кришан кому-то наверху. «Держите его, не дайте ему уйти!» Кто-то высунулся в окно, ругаясь в темноту. Блеснул сабельный клинок, перерубая веревку, и травник рухнул с высоты, по уши зарывшись в сугроб. «Ублюдки!» — взревел оруженосец. «Что вы натворили?» «Теперь нам его не достать! Скорее за ним! Опускайте мост! Скорее!» К тому времени, когда конный отряд бросился в погоню, травник был уже далеко. «Не верю!» — граф метался в комнате, как зверь в загоне. Все, что попадалось ему под горячую руку, летело на пол, звеня и разбиваясь. «Не верю! Не могу поверить!» — рявкнул он, в который раз останавливаясь перед Кришаном. «Чтобы какой-то сопляк, паршивый смерть, букашник, колдунишка водил вас за нас двое суток?» «Как он здесь оказался? Он что, теперь еще и невидимка? Кто сбросил ему веревку? Почему ты упустил его?» Кришан угрюмо тронул вспухшую губу. «Шел снег, мой господин», — сказал он. «Собаки не смогли взять след. Я думаю, он в скорости объявится в какой-нибудь деревне. Должен же он есть». Я послал гонцов в Сигишуару, Снагов и Курео-де-Арджеш. Мои люди узнают, не видел ли кто его. Перевалы перекрыты. Аргис под льдом. Деваться ему некуда. С такой приметной волоснёй ему не удастся скрываться долго. — У тебя, я смотрю, на всё найдётся объяснение, — прорычал граф и уселся в кресло. Посмотрел в камин, потёр живот и поморщился. — Подай вина, — велел он. Кришан кивнул, взял с полки кувшин и наполнил графский кубок. Граф покосился на браслет, мерцавший на запястье оруженосца, и хмыкнул. «Зачем ты нацепил эту хреновину?» Кришан поднял руку. «Не так все просто, — сказал он. Я никак не могу понять, почему он мигает. Есть у меня одна мысль, и если это сработает, то...» «То что? Ну, договаривай!» «Не стоит пока об этом говорить», — уклончиво ответил Кришан. «Вдруг я не прав. Уверен я пока в одном. Сюда эта рыжая тварь полезла именно за ним». «Неужто?» «Он сам так сказал, мой граф». Кришан поднял голову. «Я прочешу весь лес. Я сам убью его». Он облизал разбитые губы. «Он дорого заплатит мне». «Ну ладно», — кивнул граф Цепеш, — «возьми два десятка стражников, больше, я думаю, не понадобится. Не найдете в лесу, ищите в деревнях. Собак не кормите, пускай будут злее. А сейчас иди и кликни кого-нибудь, пусть принесут закусить». Он глотнул из кубка и с проклятием выплюнул вино на пол. «Дьявольщина, что это такое?» «Что случилось, господин?» — Кришан обернулся на пороге. «Попробуй». Граф протянул ему кубок. Кришан пригубил напиток и содрогнулся, почувствовав соленый привкус. В бокале была кровь. Всё повторялось. Он шел сквозь лес, как уже было много раз за эти дни и ночи. Шел в никуда, петляя, сдваивая след, пока погоня не отстала, а в лесу не воцарилась прежняя тишина. Усталость брала свое, травника шатала. Он брел все медленнее, едва не засыпая на ходу, и, наконец, настал миг, когда он почувствовал, что не в силах больше сделать ни шагу. Остановившись, сбросил с плеч котомку. Огляделся окрест. Поспешное бегство завело его в самую глубь чащобы. Сквозь голые ветви дубов светила луна. Вокруг было тихо, и травник, поколебавшись, решил заночевать прямо здесь. В конце концов, это место было не хуже любого другого. Он отыскал большую старую ель и влез под ее широкие лапы, где не было снега, лишь палая хвоя и шишки с корой. Достал из мешка кресала и труд, запалил костерок из сухих веток и, перекусив горбушкой хлеба, улегся отдохнуть. В холодном забытье он продремал остаток ночи, иногда просыпаясь в тревоге, но нет, все было спокойно, и, встав на следующее утро, он двинулся дальше. И здесь, посреди глухого леса, вдруг повстречал людей. Их было трое. Травник замер, крепче стиснув посох. На графских слуг они не тянули. Три мужика, по виду крестьяне из местных, может, разве что немного более оборванные и заросшие, чем другие. Двое были с топорами, один с рогатиной. — Ты, парень, здесь откуда? — хмуро с подозрением спросил тот, что с рогатиной, высокий плечистый бородач. Шагнул вперед. «Чего тебе надо в лесу?» «А вы сами кто будете?» — вопросом на вопрос ответил травник. «Ты, рыжий, брось мне тут хитрить. Тоже мне лис выискался. Я первый спросил, кто ты?» Драться не хотелось. Травник уже понял, что негаданно набрел, если и не на лихих людей, то уж точно на беглых крестьян, и решил не перечить. «Странник я». «М, странник». «Что ж ты тут делаешь тогда?» «Бежал я из графской темницы». «Будет заливать-то», — усмехнулся вожак. «Чем докажешь?» Тот молча показал запястье. Троица переглянулась. «Цепи не только у графа есть», — хрипло сказал второй и поправил за поясом топор. «Да и шапка на тебе уж больно знакомая. Как раз в таких вот и расхаживают графские приспешники». «Шапку я украл», — признался рыжий. И это все, что я могу сказать о ней. Не хотите, не верьте. Я устал спорить. Хотите драться, так давайте, а нет, так пропустите». «Ишь ты, прыткий!» Предводитель усмехнулся в бороду. «Куда идешь?» «Куда глаза глядят. А когда иду, там видно будет». «Ну-ну, как зовешься?» Странник поколебался. «Лисом назвал, лисом зови и дальше», — сказал он. «Ну что ж, пошли, лис». Расскажешь, что и как, а там решим, что с тобою делать. — Ладно, — кивнул странник, опуская посох, — будь по-вашему, пойду. Дорогой разговорились. Старший из троих высокий кореглазый мужик с рогатиной звался Шандер. Два других были братья-близнецы — Габар и Тамош. Их легко было различить. Левое ухо у Тамоша было разодрано надвое плетью, он носил, прикрывая шрам длинные волосы, и все время молчал. Габар нехотя рассказал, как однажды с их сестрой решили поразвлечься графские молодчики. Тамош выскочил на двор, заслышав сестрен крик, расшвырял двоих-троих, одного бухнул в колодец, тот так и не выплыл. Да остальные навалились скопом и чуть не забили парня плетьми. Досталось и Габару тоже. Сестру все равно снасильничали, парней же повязали и бросили в сарай, намереваясь увести на завтра в замок. А ночью те распутали веревки и ушли в леса. Терять им было нечего, обоим засадеянные так и так маячил кол. «Вот и молчит он с тех пор», — вздохнул Габар. «Все понимает, а сказать ничего не может. А ты, говоришь, из темницы удрал? Расскажи. Расскажу, как придем. Промышляешь, чем?» — спросил шандер «Травник я». «Ишь ты, а не врешь? Чего мне врать?» — пожал плечами тот. А вот, к примеру, взять, у дюлы вчера живот скрутило, съел, видать, не того. Кишки расклеились. Ты б смог помочь? «Попробую», — помянули брата Леонардо. «Как же знаю», — кивнул Шандер, — «добрый человек, хоть малости чудной. Шел летом по делам своим монашьим, да прихворнул. Все лето пролежал, а когда на поправку пошел, зима и нагрянула. Он решил пока тут пожить. Благо, местные не забывают старика, помогают, чем могут». «А ты сам откуда будешь?» «Я из Местякина, а вот они, — он кивнул на братьев, — и зверишь Марта. Остальные кто откуда? Много нас тут таких, без дома, без земли. Многих этот цепишь по миру пустил. А чем живете? Грабите кого?» «Всякое бывает». За деревьями замерцал костерок, и вскоре все четверо вышли на поляну. На взгорке у развесистой березы темнел провал землянки. Человек семь или восемь сидели в круг костра, где жарился на вертеле, роняя капли жира, большой кабаний бог. Слышались голоса. «Вот я и говорю», — продолжал кто-то рассказывать, «были мы с братом богатыри, каких поискать? Пошли мы как-то в лес, глядь навстречу нам медведь. Бурый такой, с зубами. Как заревет. Ну, брат, шапку наземь, и ну с ним бороться. С медведем, значит». А во мне как будто два сердца, одно говорит «Силу покажи», другое кричит «Беги!». Ну, думаю, послушаю того, что «Беги!» кричит. А через день, дай, думаю, посмотрю, чем там дело кончилось в лесу. Ну и что? От брата одни царвули остались. А от медведя ахнул кто-то. Не волоска. Дружный хохот сотряс поляну и смолк при появлении шандора и близнецов. Половина сидящих вскочила, подхватив оружие, но тут же уселась обратно. Кто-то повернул жаркое над костром и ругнулся, обжегшись. «Это кто там с тобой, Шандр?» — окликнули их. «Так, один лис забежал», — усмехнулся тот. «А вы опять сторожей не выставили». «Да ладно тебе», — махнул рукой говоривший, высокий чернявый парнишка лет восемнадцати, который, похоже, и рассказывал потешную басню. «Садись лучше» лаеш с Иштваном сегодня, видишь, какого кабанчика на рогатину взяли?» «Уж не ударыш или на дворе взяли-то?» Все рассмеялись. Парнишка залился обогрянцем. «Ну что ты? Ты малость этого, того. Хватил?» «Ладно, мы тоже не с пустыми руками», — сказал Габар, полез в мешок и вынул большой пузатый мех с вином, появление которого было встречено шумным одобрением. Травнику тоже освободили место у костра. Он сел, глотнул терпкого кисловатого вина и передал мех дальше по кругу. «Ну, рассказывай», — потребовал шандер «Погоди», — поднял травник руку, «где там этот ваш дюла?» «Лежит, где же ему еще быть?» — развел руками паренек-насмешник. «Ежели не в кустах, то, стало быть, в землянке». Все снова засмеялись, один лишь шандер остался серьезен. «Помолчи, то Тодораж», — сказал он и кивнул Габару. «Принеси воды». Повернулся к страннику. «А ты не так прост, лисенок? Ладно, выкладывай, за что в темницу угодил?» «Все повторяется», — опять подумалось страннику. Он вздохнул и в который уже раз начал свой рассказ. Прошло два дня. Жизнь в разбойничьем убежище тянулась размеренно и неторопливо. Охотились, промышляли иным способом, больше воровством, чем грабежом. В котелке бывало пусто, но бывало и густо. Странник незаметно для себя расслабился, растеряв всегдашнюю настороженность, и расплата не замедлила прийти. Они ехали молча, 14 всадников скользили в мягких сумерках между дерев, будто тени. Не ржали лошади, не звякало сбруя. Здесь, в глухом лесу, никто их не ждал. Вдалеке послышались голоса, и предводитель поднял руку. Повинуясь молчаливому сигналу, все остановились. Всадник покосился на браслет у себя на запястье, где мерными красными сполохами вспыхивал и газ плоский камень, и удовлетворенно кивнул. «Так я и думал», — пробормотал он и показал браслет всаднику, что ехал рядом. «Взгляните, господин граф, я был прав. Этот пес где-то рядом. Эй вы!» — тихо окликнул он остальных. «Не отставать. Скоро позабавимся». Помнится, здесь водилась шайка Шандора Косова. Уж не с он снюхался? Тем лучше, отозвался граф. Давно пора было ими заняться. Накроем всех разом. Они двинулись дальше, и вскоре впереди замаячил огонь. Ну, так и есть, кивнул Кришан. За мной, ребята. Отточенная сталь зашелестела, покидая ножны. Всадники налетели внезапно, как вихрь, разметали костер. Небольшая поляна наполнилась свистом, гиканьем и разноголосыми криками. Мелькали тени в круге света, блестели клинки. Кто-то яростно рубился посреди поляны. Другой, большой, высокий, схватил рогатину наперевес и с криком бросился в атаку, выбив всадника из седла. Но и сам упал с разбитой головой. Кто успел, скрылся в лесу. Через пять минут все было кончено. На истоптанном снегу осталось лежать семь неподвижных тел. Травника среди них не оказалось. «Черт!» — выругался Кришан, перевернув кверху лицом последний труп. Опять удрал. Он покосился на браслет и покрутился вокруг себя. «Ну ничего, теперь он от нас не уйдет. Эй вы, по коням!» Йожефа и Хубера убили господин Кришан. «Черт с ними!» И Фалаш ранен, как бы кровью не истек. Кришан обернулся, глаза его холодно блеснули в свете луны. «Добей!» — коротко приказал он и двинулся вперед. Два дня, два пеших перехода, травник потратил на то, чтобы добраться до пещеры брата Леонардо, единственного места, где он мог бы получить совет и помощь. Погоня шла по пятам, не было никакого смысла идти в деревню к сбыху, он лишь навлек бы на кузнеца графский гнев. Веревка, посох — вот и все, что он успел спасти. Мешок остался в разбойничьем лагере. Он вышел к холмам и вдруг остановился, почуяв неладное. Здесь снова пахло дымом, но теперь дым был злобный, кислый тревожный запах разоренного жилья. Травник поднялся по крутой тропе и замер. Козья шкура валялась на земле, засыпанная снегом. Очаг, стол, кровать были изрублены в щепки. Горшки, корчаги перебиты. В потухшем очаге чернели обгорелые страницы. Травник почувствовал, как в сердце что-то обрывается, и слезы боли и гнева невольно навернулись на глаза. «Брат Леонард!» — окликнул он, и, не получив ответа, крикнул громче. «Брат Леонард!» «Не шуми, приятель!» Травник обернулся, вскидывая посох, и отступил вглубь пещеры. Два стражника стояли, загораживая выход. «Оправ был Кришанта», — ухмыльнулся один и сплюнул. «Припёрся, голубок! Ну что, сам бросишь дубину или силком отнять?» «А ты попробуй», — процедил травник сквозь зубы. Стражник снова плюнул и потянул из ножен саблю. «Кончаем его», — сказал он своему приятелю и шагнул вперёд. Посох в руках травника негромко щелкнул и ощетинился двумя лезвиями. Сжатые губы тронула злая усмешка. «Ну», — сказал он, — «кто первый?» И швырнул в лицо стражнику моток веревки. «Вот он!» Травник бросил обшаривать карманы убитых стражников и поднял голову. У входа в пещеру стояли Габар, Тадараш и Шандар. Голова последнего была обвязана тряпицей, по которой расплылось бурое пятно высохшей крови. «А, это вы!» Странник вытер руки и кивнул, вставая. Поднял посох. «Что ж раньше-то не явились? Или следом шли?» «Я ж говорил!» Тодораж злобно ощерился и схватился за нож. «Он! Он навел на нас облаву!» у графский прихвостень!» «Не кипятись!» шандер поднял руку. «Я видел, как он дрался. Да и ты, кстати, тоже видел. Кто ты, лис?» «Нет времени рассказывать!» — угрюмо буркнул тот. Зачем они тебя преследуют? Я дважды убегал. Такого не прощают. Вот как. Понятно. Ну что же, вы стоите, бегите, прячьтесь, травник усмехнулся. Сегодня даже граф и тот выбрался из замка. Откуда ты знаешь? Знаю. Уходите, Шандер помолчал. Мы можем помочь. А помнишь, Шандер вскричал Тадораж, нас всего семеро осталось, а ты? Заткнись. Габар сказал это негромко, но Тодораж умолк мгновенно. «Твой брат сидит в тюрьме за то, что ты сбежал в леса, а ты...» «Как байки травить, так первый». «Что тамош?» — спросил травник. «Нет больше тамоша». «Вот как!» — травник нахмурился, смерил взглядом всех троих. «Что, вы и впрямь хотите мне помочь? Нам тоже некуда бежать, в лесах теперь покоя не дадут. Куда идти, бродяжить?» По нынешним годам бродяга все равно, что мертвец. Что ты задумал?» С минуту Травник размышлял. «Вас семи, — рассказал он наконец, — навряд ли в замке осталось больше десятка человек. Сможете туда попасть?» «Не знаю», — Габар пожал плечами. «А зачем?» «Пролезем», — уверенно сказал Шандер. «Я когда-то пролезал». «Через окно?» — улыбнулся Травник. «Через окно». «Собирайте всех...» продолжал Странник. «Да пошлите вон хотя бы его, — кивнул он на тадараша в Хунендуару. Пусть разыщет там кузнеца-збыха. Возьми у него молоток и самое лучшее зубило. А лучше два молотка и два зубила». «Так, может, уж сразу три?» — предложил Тодораш. «Нет, три, пожалуй, будет хуже», — усмехнулся Травник. «Если спросит, кто, мол, просит и зачем, скажи, чтоб вспомнил теплый стан». «Теплый стан?» «Да, беги прямо сейчас, освободите пленников и уходите». «А как же погоня?» — спросил шандер «Ты-то как?» Губы Травника сжались, словно от боли. «Я как-нибудь сам разберусь». шандер покачал головой, посмотрел Травнику в глаза. «Ох, темнишь ты, лис», — сказал он. «Видано ли дело, чтобы один против двух десятков? Граф-наездник хоть куда, и остальных не пальцем делали». Что толку в замок лезть, коли они потом вернутся? «Я справлюсь», — упрямо повторил тот. «Да ты даже уследить не сможешь за ними. Тут не то что двух, сорока глаз не хватит». «Сорока?» «Хм». Травник усмехнулся с хитрицой и покосился наверх. «Что ж, это идея, спасибо, Шандер. А теперь идите, идите, а то будет поздно». Шандер молча кивнул и первым отправился вниз по тропе. Остальные поспешили во след. Травник остался один. Он огляделся, выволок убитых стражников, вошел в пещеру и принялся собирать рассыпанные травы. Замер вдруг. «Все повторяется», — пробормотал он и облизал пересохшие губы. Как будто время вспять пошло. Как будто снова деда Вазаха убили. Он подобрал два стебля белины, сухой корень адамовой головы, растеребил головку чеснока. Пошарил по углам. Набрал еще штук пять разных листьев и, уже спускаясь вниз по склону, заслышал вдалеке знакомый хриплый рев трубы. Шла дикая охота. Уже темнело, когда на поляну с камнями снова вышли двое. С севера к поляне вышел человек, с юга — волк. Они стояли молча, не сближаясь. Наконец травник шагнул вперед. «Ты снова звал меня», — возник в его голове знакомый голос вожака. «Чего ты хочешь, одиночка?» Странник поднял взгляд. «Мне нужна помощь», — сказал он. «Я приготовил все, но чувствую, что одному мне не справиться». «Мое время на исходе», — был ответ. «Сегодня последняя ночь. Чем я могу помочь?» «Убей», — сказал травник. «Хотя б двоих. Хоть одного». Вожак долго молчал. «Так ты поможешь мне?» «Хорошо», — последовал ответ. «Я буду там». И он исчез. Странник поднял взор и замер так. Остатков колдовского зрения хватило, чтобы увидеть: силы были здесь, зависли в воздухе над каменным столом тяжелым дымным облаком, крест-накрест скованные болью. Ни подступа к ним, ни ключа к заклятию у травника не было, да и быть не могло. Доверенные камню в вечное хранение, они были недосягаемы, и требовалась недюжинная сила, чтобы сломать печать. Утратив дар владения словом, поэт становится калекой, слепым, глухим созданием, безразличным к миру и к себе. А кем становится колдун? Травник дважды глубоко вздохнул, собираясь силами, и шагнул к камню. Взор его замер. По вискам заструился пот. Иногда совсем не обязательно разбивать цепи для того, чтобы стать свободным. Тихонько, словно нитку из клубка, он вытягивал обратно тонкий жгут колдовского огня. Тугая спутанная мощь противилась разрыву, корчилась, ходила ходуном. Снег плавился с шипением и треском. Парень закусил губу от боли. Все повторяется. Как в графской темнице хрустели суставы, срывая с руки ненавистное тело железа, так и сейчас скорчилась в муках душа плененное пламя костра средь кирпичной печи. Только не было для нее спасительного яда, да и не помог бы он ничем. Травник не знал, сколько все это длилось, лишь почувствовал внезапно, как темные лепестки старого заклятия свернулись сами в себя, и каменный алтарь перед ним погас, опустошенный. Странник утер пот со лба и долго молчал, слушая, как потрескивает остывающий камень. Затем сунул руку в карман, нашарил там два гладких, отполированных ветром орешка и прошелся взглядом по макушкам деревьев. Сорока сидела на суку, любопытная, как всегда, смотрела вниз на человека, ожидая, чем все кончится. Травник с хрустом раздавил в руке орехи и цокнул языком. Сорока встрепенулась. Травник улыбнулся. «Ну, иди сюда», — негромко сказал он. «Иди, не бойся». Сорока слетела и уселась на камень, наклонила недоверчиво и сине-черную голову, покосилась на орех. Медленно, прыжками подобравшись ближе, схватила с ладони белое лущеное ядрышко и проглотила в один момент. «Вот и славно!» — кивнул странник, разжевал и проглотил второе. «А теперь лети!» Птица вспорхнула и пропала меж деревьев. Травник постоял некоторое время, молча глядя на старые камни. «Прости, брат Леонард», — прошептал он, — «не получилось из меня, раба». Он повернулся и скрылся в лесу. «Не отставать!» — прикрикнул граф Цепеш. «Где он, Кришан?» «Где-то здесь, мой граф. Эй вы, смотреть в оба!» «Вон он!» За кустами мелькнула рыжая голова, и Кавалькада с топотом и свистом бросилась в погоню. «Вперед, вперед!» — погонял их оруженосец. «Ищите лучше!» «Первый, кто его найдет, получит 100 талеров, слышите?» Всадники рассеялись, прочесывая кусты и отдаляясь друг от друга. Один из них Михай вдруг заприметил тень, скользнувшую за деревьями, и ринулся в погоню. Рыжая шевелюра мелькала впереди, то справа, то слева, и Михай уже уверился, что награда у него в кармане. Как вдруг конь споткнулся, и тяжелая колода на веревке, описав дугу, страшным ударом выбила всадника из седла. Роняя снег с ветвей, сорока взлетела и исчезла среди ветвей. Имре сразу увидел его. Все, как описывал господин граф, рыжий в полушубке и хромает. Он пустил коня рысью, на ходу выхватывая саблю, и в этот миг его шею захлестнула петля. Высокая лисина разогнулась, как спущенный лук, вырвав садника из седла, и вознесла его в темнеющее небо. Перед глазами Имры промелькнул белый сорочий бок. Это было последнее, что он увидел перед тем, как навсегда погрузился во тьму. Ференс был не силен в рукопашной, но как наездник мог потягаться с кем угодно, и потому слегка опешил, когда его лошадь встала как вкопанная и попятилась, храпя и роняя клочья пены с трясущихся губ. «Ты что, Гвеждинка?» Он похлопал ее по шее, успокаивая. «Ну-ну, что там?» Он поднял взор и осекся, заметив впереди пронзительный блеск волчьих глаз. Матерый белый зверь явился будто ниоткуда. Ференс отшатнулся и зашарил рукой в поисках оружия. Волк подобрался и прыгнул бесшумно, словно призрак. Клыки его сомкнулись. И повсюду в лесу, подгоняемые жаждой наживы, гнались за призрачной тенью графские халуи гнались и гибли, натыкаясь на отравленные колья, попадая в смертельные петли ловушек, сгорая заживо в страшном, неведомо откуда льющемся огне. Никто их больше не видел. Кришан и два его приспешника, увлекшись погоней, не заметили, как старый граф остался далеко позади. К тому времени, когда след привел их на поляну, ту самую, где несколько недель назад началась вся эта кутерьма, уже взошла луна. Посреди поляны, в самом центре каменного круга, стоял рыжеволосый ведун. Стоял, сжимая посох, и смотрел на них, молчаливый, неподвижный. Ветер подхватывал и трепал его длинные, схваченные тесемкой волосы. «Вот он!» — крикнул один из солдат. «Сам вижу!» — огрызнулся Кришан и спешился. Вынул из ножен саблю. «Вы двое, заходите с той стороны!» — он указал, откуда именно. «Не дайте ему уйти!» и двинулся вперед. Травник стоял не шевелясь, и только челюсти его лениво двигались, что-то пережевывая. Почему-то эти мерные коровьи движения еще больше взбесили Кришана. «Ну что ж, смерть!» — хрипло сказал он. «Вот мы и встретились! Пришла пора платить!» Травник не ответил, и Кришан вдруг почувствовал непередаваемое отвращение к этому паршивому бродяге. Он сделал знак рукой. «Возьми его, дьерть!» Солдат шагнул вперед. И в этот момент травник плюнул. Мокрый ком зеленоватой жвачки шлепнул стражнику в глаза. Тот взревел от ярости, а в следующий миг внезапно выронил клинок и схватился за лицо. Опустился на колени, гробастая пальцами снег, поспешно приложил его к глазам. Как видно, стало еще хуже. Стражник снова взвыл, теперь уже от боли пал ничком и закатался, как безумный. Второй, хоть и опешил на мгновение, спохватился и пошел в атаку. Посох странника взметнулся со щелчком, отводя удар. Два лезвия замкнули круг, и стражник рухнул с рассеченным горлом, орошая кровью снег. Странник медленно повернул голову к оруженосцу. Глаза его блеснули. «Ты прав, Кришан», — сказал он и шагнул навстречу. Настало время платить. Сабля свистнула на цели Стравнику в ноги и ударилась о посох. Странник прыгнул, оказавшись на вершине камня, с молниеносной быстротой метнулся вниз, и прежде чем Кришан успел повторить свой удар, посох с гулом рассек воздух. Оруженосец вскинул саблю, защищаясь. Он не припоминал, чтобы посох у Странника окован был железом, но сейчас было именно так. Он отступал под бешеным натиском ведуна, и постепенно в его сердце впервые в жизни закрался страх. Он чуть не потерял саблю, когда травник хитрым способом отбил очередной его удар. Такого с ним еще не случалось. Он понял, что погибает, и в яростной надежде, убыстряя темп, с криком бросился вперед. Посох в руках странника завертелся смертоносной мельницей, вырывая саблю из руки. И через миг один из клинков до основания вошел к Кришану в сердце. Оруженосец вскинул руки, раскрыл рот, будто собираясь сказать, но лишь вдохнул с тяжелым хрипом и бесформенной грудой осел на снег. Воцарилась тишина. Ослепленный стражник хрипел и корчился на снегу. Травник склонился над убитым и стащил с его руки браслет. Перебрал по одной все подвески. крест в круге громовое колесо. Его не было. Так вот, что оборвал граф Цепеш. Травник хмыкнул. Ну, конечно, все повторяется, все сковано в кольцо и движется по кругу, и можно было сразу догадаться, чувствуя, как возвращаются к началу все события прошедших дней. Все просто. Если ты враг самому себе, то ты же и враг своего врага. Круг замыкается, И что такое ненависть, как не обратная сторона любви? Две стороны одной монеты. А он? Чему он служит? Грани между чем и чем? Он покосился на стражника, уткнувшегося в снег и тихо подвывавшего от боли. Глаза его сейчас жгло, как огнем. Травник поднял посох, отточенные лезвия блеснули, и направился к нему. «Не впусти зла к себе в сердце», вспомнились ему слова брата Леонардо. Он вздохнул. Посох в его руках поднялся и опустился. Граф ехал через лес. Один. Все охотники исчезли, словно унесенные незримым вихрем. Лошадь еле плелась, глубоко проваливаясь в тяжелый липкий снег. Что-то шевельнулось впереди. Граф натянул поводье и прищурился, всматриваясь в темноту. «Кришан — Кришан? — спросил он неуверенно. «Кришан мертв», — послышалось в ответ. Кусты раздвинулись, и травник вышел на поляну. «Ты», — ошарашенно пролепетал граф, — «твоя охота закончилась». Граф спешился и обнажил саблю. Травник не двинулся. «А ты и сейчас истекаешь злобой», — сказал он, помедлив. «Прав был брат Леонард. Убийца не тот, кто убивает, а тот, кому нравится убивать». Ты променял свое честное право любить и защищать на жалкую радость причинять боль другому. «Кончай болтать», — угрюмо сказал Цепиш, «бери клинок и бейся, как мужчина, если утверждаешь, что чего-то стоишь». Странник покачал головой. «Я не стану тебя убивать. Ты сам выбрал судьбу хуже смерти. Одно твое имя забудут еще при жизни, а другое проклянут, и страх будет сопровождать тебя везде». У многих совесть надо подгонять, а страх — овчарка совести. Прощай. Возвращайся в свой замок. Твоя свора уже бежит за тобой по пятам. Слышишь?» Граф против воли напряг слух и вдруг различил далеко-далеко заливистый жестокий лай идущих по следу собак. И был этот лай так страшен, что клинок выпал из ослабевших пальцев. Травник прислушался и кивнул. «Круг замкнулся», — сказал он. «Рвите тишину! Я не воин!» Он перевел взор на графа. «А теперь беги!» И граф побежал. Трое стояли на вершине холма, глядя на далекий замок. Дым еще курился над ним. Стаей велись, каркая вороны. «Все разбежались», — сказал один из троих, высокий широкоплечий бородач с обвязанной тряпицей головой. «Уже сейчас замок пуст». С ним остался только Игорь, он служил еще его отцу, тоже Владу. По крайней мере, он будет не один, его собеседник кивнул рыжей головой, иначе это было бы уж слишком страшное наказание. А если новый хозяин? Здесь никогда не будет нового хозяина. Скажи, Шандр, вы нашли, где похоронили брата Леонардо? Да, кивнул Бородач, он ничего им не сказал. Странник потупил голову. «Почему не я, а он?» — прошептал он. «К чему такая жертва?» Шандер пожал плечами. «Кто знает, лис, кто знает? Каждый получает свое». Странник долго молчал, глядя на замок. На миг ему послышался далекий, еле различимый лай, будто свора призрачных гончих шла по следу графской души. Он помотал головой, и наваждение сгинуло. «А что же ты?» — подал голос третий. Что выпало тебе? Мне обернулся тот. Мне дорога. Опять уходишь? Странник кивнул. Так заведено, сбых. Все повторяется. Мне много чего еще надо узнать и понять. Ну что ж, тогда прощай. Прощай. Передавай поклон Ружене. И знаешь что? Он помолчал. Зови меня Жуга.